Глава 29. Как понять, что вы изменились больше, чем готовы поставить себе в заслугу? Сложно понять, насколько далеко вы продвинулись на пути к цели, если всё ваше внимание всегда сосредоточено, так сказать, на ближайшем шаге. Наверняка кто-нибудь из знакомых говорил вам, что вы изменились, но вы сами этих перемен почти не замечаете, так как наблюдаете себя каждый день. Это вполне нормально. И одна из причин — привычка уделять внимание главным образом тому, сколько еще осталось пройти, а не тому, чего уже удалось достичь. Именно поэтому бывает сложно признать и оценить собственные достижения. Перечислим признаки того, что вы изменились больше, чем сами осознаете. Первый. Вы достигли чего-то, что прежде считали совершенно нереальным или возможным лишь при большом везении. Это могут быть и диплом об образовании, и новый партнёр, и работа мечты, и даже заметный срок совершенно трезвой жизни. Второй. Вы забыли, через сколько испытаний и сложностей пришлось пройти, просто потому что не вспоминаете больше о прежних событиях. Кажется, что прошлое было в какой-то другой жизни. Третий. Ваши критерии идеального романтического партнёра Личностные характеристики, а не особенности внешности. Вы больше не путаете любовь и сексуальное притяжение. Четвёртый. В разговоре с друзьями вы в состоянии найти темы, не связанные с вашими личными проблемами. Вам теперь интересны не только сплетни, ведь вы знаете, что пересуды о других это на самом деле разговор о себе. Пятый. Хучье случилось и осталось позади. Вы потеряли человека, без которого не мыслили жизни, однако продолжаете жить. Вы потеряли работу, но нашли новую. Вы начали понимать, что безопасность это вовсе не полная определённость, а уверенность в том, что вы способны двигаться дальше. 6. Вы выстроили собственную систему убеждений, критически оценив всё, во что верили прежде. Вы больше не готовы соглашаться с тем, что вам притёт или не кажется верным. 7. Вы стали более придирчиво выбирать, с кем проводить время. Вы цените ближайших друзей гораздо больше, чем большие компании. 8. Вы не намерены менять ничего важного ни поведение, ни мнения, ни даже стиль одежды в зависимости от того, с кем собираетесь провести день. 9. Вы больше не вините других в собственных проблемах. Вы не позволяете себе демонстративно страдать и не считаете больше, что если жаловаться достаточно громко, вселенная обязательно всё исправит. 10. У вас мало общего со многими из старых приятелей, но вы не против иногда пообщаться и цените роль, которую они когда-то сыграли в вашей жизни. 11. Вы больше не боитесь не вписаться в группу или коллектив, Искренне не стремитесь выглядеть нормально или круто. Теперь вам ясно, что крутые ребята после школы мало чего добиваются. 12. Вы в состоянии говорить о серьёзных проблемах, хотя раньше думали, что никогда из них не выберетесь. Причём вы готовы обсуждать и то, как сумели преодолеть сложности. 13. Вы чаще позволяете себе останавливаться и просто получать удовольствие от момента, и больше не мчитесь от одной цели к другой. 14. Вы крайне скептически относитесь к тому, что преподносится вам под лозунгом такова жизнь. Вы всегда помните, что существует другой способ организовать жизнь, в котором больше доброты и осознанности, и всегда готовы хотя бы попытаться найти этот путь. 15. Если бы несколько лет назад вам сказали, какой будет ваша жизнь сейчас, вы бы ни за что не поверили.